А что вы почувствовали, когда пошел снег? Ах, да, снег. Первые снегопады случились в прошлом году очень поздно, только в первую ночь двенадцатого месяца. Проснулась в полутьме и завороженная смотрела на снежинки, которые ореолом окружили новогодних фей, украшавших окна во двор. Чарующе, архивист, чарующе. Под лесок, под заброшенной статуей во дворе, прогнулся под тяжестью снега а сама статуя приобрела комичную величественность. В прежней своей камере я могла наблюдать за снегопадом, а здесь мне очень этого не хватает. Снег в полусвете становится лиловым, словно след от удара, такое чистое утешение. Вы, Сонми, говорите иногда словно эстетка. Возможно, те, кто лишён красоты, воспринимают ее наиболее тонко на уровне инстинкта. Значит, примерно теперь в вашем рассказе должен появиться доктор Мэфи? Да, в канун секстета. В ту ночь тоже шел снег. Бумсук, Минсик и Фан вломились в лабораторию около двадцати часов. Найки у них были обледенелыми, а сами они раскраснелись от наркотиков и корчились от смеха. просто такие сгибались пополам. Я была в прихожей, Едва успела снять свой сони. Помню, я читала «Республику» Платона. На бумсуке была академическая шапочка, амин Сик стискивал корзину с пахнувшей мятой орхидеями, которая была размером с него самого. Он швырнул их мне со словами «Лепестки для спуни, спонни, сонми». Как ее там? Фан обыскал шкаф, в котором Бумсук держал свой соджу и швырнул три бутылки через плечо, прочитая, что все сорта — это собачья моча. Две бутылки поймал Мин Сик, но третья вдребезги разбилась о пол, вызвав приступы смеха. Бумсук замахал на меня руками. — Убери это, золшка! а затем умиротворил фана, сказав, что откроет бутылку самой лучшей выпивки, потому как секстетные каникулы бывают только раз в году. К тому времени, как я подмела все стеклянные осколки, Минсик нашел на тримерке разухабистый порно-Дисней. Они смотрели его со смаком, свойственным экспертом, пререкаясь относительно его достоинств и реализма и распивая свой чудесный соджу. Их опьянение в ту ночь было чрезмерным, особенно у Фана, и мне стало не по себе. Я удалилась в прихожую, откуда слышала, как к двери лаборатории подходил Гиль Сунун, просивший гуляк быть поспокойнее. Я стала подглядывать. Минсик высмеивал очки гильсу спрашивая, почему его семья не может найти доллары, чтобы исправить его близорукость. Бумсук обратился к гильсу так а засунь-ка-то ты свою башку себе в задницу, коль желаешь мира и спокойствия, когда весь цивилизованный мир празднует секстет. Отсмеявшись, Фан заговорил о том, что попросит отца, и тот прикажет провести налоговую проверку клана Нунов. Гиль Сунун кипел от злости, стоя в дверном проеме, пока троица чиновных не выставила его своими самодовольными фразочками — и дальнейшими издевательствами. Кажется, фан был у них заводилой. Да, заводилой был именно он. Он умел вскрывать чужие недостатки и таким образом использовать их в своих целях. Не сомневаюсь что теперь он с большим успехом ведет юридическую практику в одной из двенадцати столиц. В ту ночь он сосредоточился на поношении бум-сука, помахивая бутылкой с соджу в сторону кодека с мертвым снежным леопардом и вопрошая, насколько вялыми по геному создавались жертвы для туристов. Гордость Бумсука была воспламенена. Он резко ответил, что охотился только на тех животных, чья злобность по геному была увеличена. Вдвоем с братом они часами выслеживали этого снежного барса в долине Катманду, пока загнанное в угол животное не прыгнуло, метясь в горло его брату. Бумсук сделал единственный выстрел. Стрела вошла зверю в глаз, когда тот был в прыжке. Услышав это, Фан и Минсик несколько мгновений изображали благоговение, а потом скорчились от пронзительного смеха. Минсик топал по полу, повторяя «Ох, Ким, ну какой же ты мешок с дерьмом! Ох, Ким, ну какой же ты мешок дерьма!» Фан уставился на кодек с более близкого расстояния и заметил, что он паршиво отретуширован. Бумсук торжественно нарисовал на синтетической дыне подобие лица, написал на его лбу Фан и установил плот на стопку журналов у двери. Затем взял со стола свой арбалет, отошел к дальнему окну и прицелился. «Нет, нет, нет, нет, нет!», нет — нет возопил Фан. И возразил, что Деня отнюдь не раздерет стрелку-глотку, если тот промахнется, так что уровень стресса неадекватен. После этого Фан жестом велел мне встать возле двери. Я поняла, что он задумал, и стала взывать к своему аспиранту. Но фан перебил меня, предупредив, что если я ему не повинуюсь, то он отдаст мое мыло на попечение минсика. Ухмылка минсика увяла. Фан крепко ухватил меня за руку. Я чувствовала, как вонзаются мне в плоть его ногти. Провел меня на место. Надел мне на голову академическую шапочку и установил на нее дыню. — Ну что, бумсук — поддразнивал он. «Ты по-прежнему считаешь себя таким уж ловким стрелком?» Все отношения между Бумсуком и Фаном зиждились на соперничестве и взаимном отвращении. «Само собой», — сказал Бумсук, поднимая свой арбалет. «Я просила своего аспиранта остановиться, но тот лишь велел мне не шевелить ни единой мышцей», — поблескивал стальной кончик стрелы. Умереть в одной из безрассудных забав этих мальчишек было никчемно и глупо, но фабриканты не могут диктовать даже условий своей смерти. Звон тетивы, потом свист рассекаемого воздуха, и арбалетная стрела раздробила мякоть дыни. Плод скатился с шапочки. Минсик горячо зааплодировал, надеясь растопить ситуацию. Облегчение, которое я испытала, заглушило даже гнев. Однако фан фыркнул. Вряд ли кому понадобится лазерный прицел, чтобы попасть в такую здоровенную дыню. «Так или иначе, смотри», — он поднял остатки дыни. «Ты всего только ее подрезал». «Манго, ясное дело, более достойная цель для охотника твоего уровня». Бумсук протянул свой арбалет фану, вызывая его сравниться с ним в искусности и попасть в манго с пятнадцати шагов. «Идет!» Фан взял арбалет, велев мне оставаться на месте. «Господин!» — в отчаянии начала было я. «Заткнись!» — рыкнул на меня бум-сук. Фан отсчитал пятнадцать шагов и вложил в арбалет стрелу. Минсик, предостерегая приятелей, сказал, что бумажная волокита, связанная с мертвым экспериментальным образцом, оборачивается сущим адом. Они не обращали внимания. Целился Фан долго. Рука его слегка подрагивала. Внезапно манго взорвалось, разбрызгав стены своим соком. Мои сомнения в том, что испытания окончено оказались вполне обоснованными. Фан подул на арбалет. Дыня с тридцати шагов, манго с пятнадцати. Я поставлю для тебя сливу с десяти. Он заметил, что слива все равно больше глаза снежного леопарда. Но добавил, что если Бумсук готов признать, что он на самом деле, как сказал Мин Сик, «мешок с дерьмом» и отклонит вызов, то они будут считать прискорбную главу закрытой на целых десять минут. Сопоставив мою жизнь собственной честью, Бумсук с мрачным видом установил у меня на голове сливу и приказал мне стоять очень, Очень спокойно. Он отсчитал десять шагов, обернулся, зарядил арбалет и прицелился. Я понимала, что у меня пятидесятипроцентная возможность умереть в течение пятнадцати секунд. Гельсу снова застучал в дверь. «Уходи», — подумала я, — в его адрес. «Не отвлекай сейчас внимания». Когда бумсук натягивая тетиву, проворачивал рычаг арбалета, у него... Подергивалась челюсть. Стук в дверь стал более настойчивым, раздаваясь лишь в нескольких сантиметрах от моей головы. Фан извергал непристойности о гениталиях, гильсу и о его матери. Бумсук не отрывал взгляда от сливы у меня на голове. У него побелели костяшки пальцев. Голову мою словно охлестнул удар кнута. Боль вонзила свои клыки мне в ухо. Я осознавала, что дверь позади меня распахивается, что затем на лицах моих мучителей появляется выражение обреченности. Наконец я заметила стоящего в дверном проеме пожилого человека. Капюшон его заледенел. В бороде был снег. Он задыхался и был вне себя от гнева. — Советник Мэфи? — Да. — Но давайте будем скрупулезны. Профессор единодушие, архитектор решения проблемы калифорнийских лодочных людей, обладатель медали «За выдающиеся заслуги перед Нисо Копросом», автор монографии о Дуфу и Ли Бо, советник Чучхе Алои Мэфи. Дуфу, 712-770-й, китайский поэт, мастер пейзажной лирики. либо 701-й, 762-й, китайский поэт-лирик, сочетавший в своем творчестве даосские мотивы, единение с природой и конфуцианский рационализм. В тот момент, однако, я почти не обратила на него внимания. По шее и позвоночнику у меня струилась какая-то жидкость. Когда я слегка коснулась уха, то боль, казалось, электричеством пронзила левую половину моего тела. Пальцы у меня стали алыми и блестящими. Бумсук дрожащим голосом проговорил, советник, мы... От фана или минсика никаких предложений помощи не последовало. Советник приложил к моему уху свежий шелковый носовой платок и велел мне прижимать его с постоянным усилием. Из внутреннего кармана он вынул ручной сони. «Мистер Чан», — проговорил он. И тогда я узнала в нем того сонного пассажира, с кем добиралась от Чхон-Мё-Плаза до тэмо 8 месяцев назад. «Первую помощь. Побыстрее, пожалуйста». Затем мой спаситель уставился на аспирантов. Те не смели встретиться с ним взглядом. «Так-так, джентльмены». Году змеиному положили весьма зловещее начало. Дисциплинарная комиссия известит Минсика и Фана об основных их задолженностях, пообещал он им, после чего позволил уйти в освяси. Оба поклонились и поспешили прочь. Накидка Минсика осталась париться на ондоле, но аспирант за ней не вернулся. Бумсук выглядел безутешным. Он явно скорбел о своей участи. Советник Мефи аспиранту несколько секунд безмолвно страдать, после чего спросил, «Не собираетесь ли вы стрелять из этой штуковины и в меня?» Бумсук заметил, что по-прежнему держит в руках преступный арбалет и уронил его, словно тот был раскален. Советник осмотрел захламленную лабораторию, обнюхал горлышко бутылки с соджу. Его внимание привлекло «Осьминожье насилие» на тримерке. Бумсук возился с пультом, уронил его, поднял, нажал на стоп, нацелил его как следует, снова нажал на стоп. Наконец советник Мэффи заговорил. Терпение советника таило в себе угрозу. Ему любопытно было услышать объяснение Бумсука, почему тот использует экспериментальную фабрикантку своего факультета для практики в стрельбе из арбалета. Да, мне тоже любопытно это услышать. Бумсук испробовал все. Он был непростительно пьян по случаю кануна секстета. Он растерял должные приоритеты, игнорировал симптомы стресса, неразумно выбирал себе друзей, проявил чересчур большое рвение, дисциплинируя свой экземпляр. И вообще, во всем виноват фан. Объяснения выглядели полностью неубедительными, что выдавало в нем неспособного лжеца. Наконец он осознал, что лучше бы ему заткнуться и ждать, пока не упадет топор. Прибыл мистер Чан с аптечкой, обрызгал мне ухо лекарством, вытер свернувшуюся кровь, прилепил кусок пластыря и одарил меня первыми дружественными словами после вина 027. Бумсук спросил, заживет ли у меня ухо. Резкий ответ советника Мэфи заключался в том, что Бумсука это никак не касается, поскольку его докторантура прекращена. Ошеломленный аспирант, уже бывший, побелел, заглянув в свое будущее. Мистер Чан Ласково мягко взял меня за измазанную кровью руку и сообщил, что у меня оторвана мочка уха, но пообещал, что утром медик ее мне заменит. Я так боялась возможных претензий Бумсука, что совсем не тревожилось об ухе, но мистер Чан добавил, что теперь мы вместе с советником Мэффи отправимся в новое мое обиталище. Это должно быть было очень радостной вестью. Да, за исключением того, что я теряла свой Сони. Как могла я взять его с собой? Никакого осуществимого плана в голову мне не приходило. Я лишь кивнула, надеясь, что смогу вернуть его себе во время секстетных каникул. Чем объяснил советник ваше спасение, так вовремя подоспевшее? Я не спрашивала, а он поначалу ничего не объяснял. Винтообразная лестница поглотила все мое внимание. Спускаться по ней опаснее, чем подниматься. В вестибюле, где по стеклам так и хлистали снежные струи, мистер Чан дал мне накидку с капюшоном и ледовые найки. Советник шутливо похвалил мистера Чана за то, что последний выбрал дизайн типа кожи зебры. Мистер Чан ответил, что в этом сезоне на самых фешенебельных улицах Лхасы немыслимо появляться в чем-то другом. «Меня переводят на факультет единодушия, на западные оконечности кампуса», — сказал советник Мэфи. И извинился за то, что этим нетрезвым ленточным червям дозволено было играть с моей жизнью. Более своевременному вмешательству воспрепятствовала погода. Я не помню, какой скромный, хорошо сориентированный ответ дала на эти его слова. Галереи кампуса были заполнены толпами, праздновавшими канун секстета. Мистер Чан научил меня шаркать ногами сквозь гранулированный лед, чтобы обрести сцепление. На ресницы мои и ноздри опускались снежинки». Сражения с «Снежками» при приближении профессора Мэффи прекращались, участники кланялись ему. Восхитительно было чувство анонимности, предоставляемое капюшоном. Когда мы проходили через заброшенный двор, я услышала музыку. Не рекл и не поп-сонги, но живые, эхом отдающиеся волны музыки. «Это хор», — пояснил советник мефи Карпократические сапиенсы могут быть бездушными, мелочными и злобными, но славы председателю способны и на кое-что более высокое. С минуту мы послушали. Глядя вверх, я чувствовала себя так, словно устремлялась ввысь. Двое принудителей, охранявших факультет единодушия, отдали честь и взяли наши промокшие накидки. интерьер а В этом здании был настолько же пышным, насколько спартанским был он на факультете психогеномики. Покрытые коврами коридоры были уставлены ирченовскими зеркалами, урнами королей силы три мерками выдающихся деятелей единодушия. сила 57-й год до нашей эры. 918-й год нашей эры. Корейское государство в VII веке подчинивший себе два других корейских государства. Советник Меффи называл мне их имена. В лифте была установлена «Многоустка», ее голос воспроизводил карпократические катехизисы, но советник Меффи велел ей заткнуться, и она, к моему удивлению, повиновалась. «Мистер Чан опять поддерживал меня, когда лифт разгонялся, а потом замедлял ход». Выйдя из лифта, мы попали в просторные, погруженные в полумрак апартаменты, словно бы сошедшие с рекл, где показывают жизненный стиль верхнего слоя. В центральном очаге, окруженном парящей на магнитных подвесках мебелью, плясал тримерный огонь. Две стеклянные стены, лишь изнутри проницаемые для взгляда, открывали головокружительный вид на ночной мегаполис — заслоняемый дымчато-ярким снегопадом. Внутренние стены были увешаны картинами. Я спросил у Мэфи, его ли это офис. «Мой офис, этажом выше», — отозвался он. «Это ваша новая квартира». Мистер Чан кивнул в знак подтверждения, и, прежде чем я успела выразить изумление, посоветовал мне предложить моему выдающемуся гостю присесть. Я попросил у советника Мэфи прощения. У меня никогда прежде не бывало гостей, и моим манерам не доставала лоска. Висевший на магнитных подвесках диван качнулся под весом советника, а его сноха, сказал он, изменила дизайн квартиры в расчете на меня. Она надеялась, что холсты Ротко я найду медитативными. Ротко, Марк, 1903-1970, американский художник, один из основоположников абстрактного экспрессионизма. Копии, воспроизводящие оригиналы до последней молекулы, заверил он меня, хотя я понятия не имела, что такое Ротко. Пусть даже кто-то утверждает, что оригиналов нигде на свете не осталось. Я ее замысел одобрил. Стиль этого художника, сонми 451, должен соответствовать вашему мироощущению. Ротко пишет так, как видится мир слепому. Не вечер, а сплошная неразбериха. То арбалетные стрелы, то вдруг история искусства. Да уж, и он еще не закончился. Вслед за этим профессор стал сокрушаться, что во время первой нашей встречи не смог распознать степени моего вознесения. Я полагал, что вы очередной экспериментальный образец, вознесенный наполовину и обреченный на ментальную дезинтеграцию через одну-две недели. Если память мне не изменяет, я тогда даже задремал. Было дело, мистер Чан. Извольте говорить правду. Стоя на своем посту возле лифта, мистер Чан вспомнил, что во время той поездки его хозяин давал отдых своим глазам. Советник Мэфи улыбнулся тактичности своего шофера. «Вы «Сонми-451, скорее всего, недоумеваете, что заставило меня обратить на вас внимание?» Его вопрос был подобен стуку в дверь «Выходи, я знаю, что ты там». Или «Как я боялась, ловушкой». Не забывая о том, что прислуги недозволительно вести себя как чистокровное, я разыграла вежливое непонимание. Участливое выражение лица Мэфи сообщило мне, что он не осуждает меня за осторожность. В университете Тэмо сказал он мне, обучаются 13 900 студентов, которые подают два с лишним миллиона запросов на библиотечную загрузку за семестр. Подавляющее большинство составляют тексты курсов и связанные с ними статьи. Остальные касаются чего угодно. От недвижимости до биржевых котировок, от спортивных фордов до глинобитных дорог, от йоги, До птицеловства. Дело в том, сонми, что когда обнаруживается читатель с поистине эклектичными пристрастиями, главный библиотекарь не применит подать мне сигнал тревоги. Профессор включил свой ручной сони и стал зачитывать мой личный список запросов на загрузку. 18 число шестого месяца. Сказание о Гильгамеше древнейшее в мире литературное произведение. Его герой — легендарный правитель шумерского города Урук. Второе седьмого месяца — воспоминания Иринео Фунаса. Иринео Фунас, герой рассказа Борхеса «Фунас. Чудо памяти» 1942. Первое девятого месяца — упадок и разрушение Гиббона. Мэфи, омываемый розовато-лиловым сиянием Сони, выглядел гордым. Так, теперь вот что. Одиннадцатый число десятого месяца. Бесстыжий. На тебе, перекрестный поиск упоминаний об этой раковой опухоли в возлюбленном нашем карпократическом теле Союзе. Говоря, как представитель единодушия, такое. Могу я охарактеризовать это как жадное любопытство? к верованиям иных миров, выдает возможное присутствие внутреннего эмигранта. Поскольку из таких внутренних эмигрантов получаются лучшие агенты единодушия, я понял, что нам необходимо встретиться.